Глава 20. Янтарный король в это время приспокойно завтракал в саду и был даже рад нашему появлению. "Подайте ещё два прибора для моих гостей", распорядился он прежде чем приступить к любимой процедуре улызания конечностей. "Доброе утро, прекрасные идные. Как спалось на новом месте?" Спасибо за гостеприимство. Всё прекрасно. Вот только мы не можем найти Итона и Олли. Эльфёнка, вы случайно не знаете, где они? Глубокий и пронизывающий взгляд синих глаз снова испытывал меня на прочность. За внешней невозмутимостью этого самоуверенного мужчины трудно было разглядеть хоть какие-то эмоции, кроме тех, что он сам хотел показать. Этом не имеет привычки отчитываться передо мной о своих намерениях. Наконец произнёс король, выпуская мою руку и отводя взгляд. Мы было приступили к завтраку, но непослушные мысли не покидали головы. Напрочь лишив аппетита, поковырял вилкой заморские причудливые овощи, приправленные ароматным пряным соусом, а затем и десерт я так ничего и не съела. После завтрака один из моих людей покажет вам дворец. А с завтрашнего дня начнём уроки магии и истории этого мира, посвятил нас в свои планы его величество. При этом мужчина старался быть учтивым и ненавязчивым, а затем и вовсе поднялся из-за стола. Прошу меня извинить, прекрасные идны, дела государственной важности. Отклонился король и уже собирался уйти, но в последний момент оглянулся. Голубое вам к лицу, Мари. Впрочем, как я и предполагал. Его губ коснулась тёплая улыбка, а до меня вдруг дошло, что это милое платье выбирал вовсе не Итон, а его синеглазый брат с замашками собственника. От этого осознания на душе стало мягко говоря неприятно. Я так и не нашлась, что ответить. Винс ушёл, а Алиска, дожевывав очередную пирожинку, всё поняла без лишних слов и подсела рядом. Да ладно, будет гревать-то. Ещё даже ничего не случилось. Спичкина в привычной манере игриво толкнула меня в плечо, но я об не доверяла этому Винсунту. Если к вечеру Итан не объявится, проведём расследование, не дрейф избранное. Мы с Павликом всё ещё с тобой и Рефинат в рюкзаке ждёт своего часа. Проводить обещанную экскурсию нам выделили не обы кого, а самого первого советника. Мужчина появился перед нами в богатом, но сдержанном одеянии тёмно-синих тонов, местами расшитым золотом. Высокий, худощавый, с выверенной улыбкой и цепким взглядом оливковых глаз, он напоминал мудрого и очень опасного змея. "Мари, Алиса", склонился в учтивом поклоне. "Визирь Джамбар, для меня большая честь служить вам". должен признать, восторженные слухи не донесли и половины о вашей истинной красоте, о юный идны. Отявленный подхалим, может и был прекрасным дипломатом, умея себя подать, но от чего-то не покидало ощущение, что перед нами человек с двойным дном. В этом он с лихвой переплюнул даже своего короля. Господин Джамбер, рады знакомству, вежливо заулыбалась Алиска. Выполнив шутливый реверанс, мне же так просто отделаться не удалось. Хитрый лис подкрался ближе и уже протянул руку. Робка подала свою конечность для поцелуя и, пользуясь случаем, рассмотрела визиря поближе. Его виски тронуло седина, а между густых бровей пролегли глубокие морщины, выдавая привычку часто хмуриться. По нашим меркам, я дала бы джамбру около 50 лет. Но с учётом продолжительности жизни в магическом мире, говорить о истинном возрасте было трудно. Прошу следовать за мной, прекрасный идный. Для вас я подготовил особенную программу. Его глубокий спокойный голос завораживал и даже имел некоторое гипнотическое воздействие. Только Спичкина, судя по всему, гипнозу не поддавалась. Едва наш экскурсовод вырвался вперёд, как она хихикнула и принялась нашоптывать мне на ухо. Заценила осанку. Да этот жаба будто кол проглотил. Веселилась подруга, пародируя нашего нового знакомого. Глядя на неё, я и сама впервые за утро смогла улыбнуться, хоть на минуту, отбросив тяжёлые мысли об исчезновении Итона. Даже страшно представить, что бы я сейчас сделала, окажись в этом магическом мире совсем одна. Как же мне повезло, что Алиса была рядом. Правильно говорят: друзья это семья, которую мы сами выбираем. За размашистым шагом визиря в пышных платьях, да на каблуках, поспевать оказалось не так-то просто. При виде мужчины суетливые слуги и наряженные придворные почтенно склоняли головы. Стоило ему приблизиться, как перед нами по мановению руки открывались тяжёлые двустворчатые двери. в три человеческих роста, а на окнах распахивались резные ставни, впуская в помещение дополнительный дневной свет. С учётом антуража арабской сказки, смотрелось всё это весьма эффектно. Наше перемещение по дворцу Джамбер сопровождал увлекательным рассказом. Эрудированный мужчина охотно козырял знаниями. Слушать его было интересно, если бы не одно но, а именно манера подбирать слова попроще. Словно мы с Алисой тупые курицы, неспособные понять элементарных вещей. В меру своего характера я принимала это терпеливо и с некоторой долей иронии. А вот Спичкина завелась не на шутку, и её передразнивания за спиной везери остановились всё изощрённее. Сам дворец представлял из себя скопищан филад переходов больших и малых залов, наполненных различным skarbom. Шёлковыми занавесками, богатыми коврами, парчёвыми подушками, чуть ли не в каждом помещении были фонтаны, пели птицы, а обилие зелени и диковинных цветов наполняло воздух свежестью и благоуханием. При всей кажущейся хаотичности, дворец имел весьма продуманную планировку. К середине экскурсии мы с Алисой уже неплохо начали в нём ориентироваться. А это наше святилище. Голос в всезнайке Джамбра стал особенно серьёзным, предвещая нечто впечатляющее. Мы со Спичкиной в нетерпении замерли у дверей. Только с первого раза они почему-то не открылись, и со второго, и с третьего. Наблюдая за везери малискова очередной раз тихонько хихикнула. Я её понимала. Мужик из кожи лез, желая оказаться крутым перцем, а выглядел просто нелепо. Магический сбой, отшутился первый советник. Раздражённо дёрнув головой, и снова повторил движение рукой в воздухе. В этот раз массивные двери медленно поползли в стороны, а за ними открылась пристранная картина. Посреди просторной комнаты вокруг какой-то старой книженцы под магическим куполом в кружок сидели три седовласых дедка. Их длинные бороды подметали пол, в то время как сами они С полной самоотдачей спорили друг с другом о значении некоего символа. Вот уже много лет мудрецы бьются над разгадкой заклинания из книги судеб. Почти шёпотом пояснил Джамбр: "Есть предание, что с её помощью можно победить самого сильного тёмного мага, хозяина из Тракссов. Тогда многолетняя война закончится. Не придётся ждать рождения спасителя и его взросления. И как успехи, перебило его Алиска, состроив при этом такую деловую физиономию, будто пришла из надзорного органа с проверкой. У мужикат её непосредственности даже брови на лоб поползли, но он быстро взял себя в руки. Уже неплохо продвинулись. Седовласые мудрецы не обращали на нас никакого внимания, увлечённые своими делами, и моя любопытная подруга Не постеснялась буквально нависнуть над ними, заглядывая в книгу. "А оно и видно. Так и торчат на второй странице, где написано про какого-то Синизгунда, пришедшего обратить этот мир в прах", усмехнулась Пичкина. Теперь открыв ёрты, на неё глазели и джамбыры, и даже старички, которые, как оказалось, с самого начала всё прекрасно слышали. "Как вы смогли это прочесть?" Ошеломлённый визирь едва не прижал её к стенке, и Алиска даже несколько растерялась от такого напора. Да было время, фанатела от сериала про викингов. Вот и записалась на онлайн-курсы фарерского языка, чем-то похож на ваш каракули, и я там неплохо продвинулась, не упустила случая передразнить первого советника, гордо выпятив при этом свою шикарную грудь. пока не забросила за ненадобностью удивительная женщина как на духу выдал визирь окинув Алису неверищим взглядом словно впервые увидел после инцидента в святилище всем нам требовалась перезагрузка и джамбар предложил прерваться на обед мы не возражали полдня пролетело незаметно а мысли об исчезновении Итона и Олли становились всё более навязчивыми и пугающими. А присоединился ли к нам король Винсент? На мой вопрос Джамбер скривил губы в подобие улыбки, словно проявленный интерес к королю чем-то радовал его лично. Понимаете, принца и Эльфёнка до сих пор нет. Меня не покидает плохое предчувствие, и я надеюсь, что янтарный король отправит людей на их поиски. Услышав это, первый советник изменился в лице. Упоминание о бытоне было для него сродни кислому лимону. Это я уже успела заметить. Подобные исчезновения вполне в духе принца, а у короля Винсента слишком много государственных дел, чтобы отвлекаться на всякие глупости, назидательно прошептал Джамбур. В лучшем случае вы сможете получить аудиенцию ближе к вечеру. Во время трапезы, пока визирь Ненадолго оставил нас наедине, Алиса тоже призвала меня к спокойствию. Да будет тебе Румянцева. Может, твой колобок романтический сюрприз готовит. Помчался за обручальным кольцом, например, а ты тут в панику развела. Даже в нашем мире большинство пропавших самостоятельно возвращаются на второй-третий день после того, как просохнут. Я тоже волнуюсь за Оли. Но твой Итон не мальчик, и магией обладает, так что не пропадут. Давай хотя бы вечер дождёмся. В чём-то она была права, и я постаралась взять себя в руки. Экскурсия по дворцу продолжилась в галерее славы, о которой мы были наслышаны ещё от Тиля. Стоило там оказаться, как я застыла у портрета неита бесстрашного дедушки Итона. Сходство было потрясающим. С полотна на меня смотрели глаза любимого мужчины, заставляя сердце работать с перебоями, так и хотелось прикоснуться к его губам, на которых наметила из знакомая насмешливая улыбка. Портрет самого Итона здесь тоже имелся, но там он был ещё очень юн, совсем мальчишка и мало походил на себя настоящего. Где же ты, мой идеальный мужчина? Как ты мог исчезнуть, когда так мне нужен? прошептала в пустоту, едва сдерживая слёзы. Закат я встречала в одиночестве на одной из южных башен, откуда прекрасная Аурелия была видна как на ладони. День подходил к концу, а о Титане и Оливере по-прежнему не было никаких вестей. Вместе с последними лучами солнца в моём сердце угасала надежда на то, что всё обойдётся. С ними что-то случилось. Кто бы что ни говорил, я чувствовала это. Винсент появился за моей спиной так тихо, словно парил по воздуху. Хотя в этом магическом мире наверняка возможно и такое. Он мог не говорить и даже не дышать. Я всё равно обнаружила бы его присутствие, потому что такой взгляд, которым всякий раз награждал меня янтарный король, просто нельзя было не почувствовать. Он был сродни жарким прикосновением, глубокий, обжигающий, проникающий в мысли и душу. Добрый вечер, Мари. Не возражаешь, если составлю тебе компанию Винсент? Хотелось съязвить что-то нехорошее, потому как добрым этот вечер трудно было назвать. Ещё никогда мне не было так больно и страшно, как сейчас у порога неизвестности. Но стоило оглянуться, и в его глазах я нашла нечто похожее. Если честно, я очень переживаю из-за Итона и Олли. Может, кто-то из ваших подданных всё-таки видел, куда они направились? Решила не ходить вокруг да около, а начать с самого важного, пока достопочтенный янтарный король снова не сбежал по государственным делам. Мужчина не отвечал. Неторопливо подошёл ближе, встал рядом и устремил задумчивый взгляд куда-то вдаль, за линию горизонта. Это молчание с каждой секундой становилось всё более невыносимым. А мне казалось, что я вот-вот оглохну от нарастающего стука собственного сердца. "Винсент, пожалуйста", взмолилась, вцепившись в его плечи и заглядывая в глаза как сумасшедшая. "Что бы ни случилось, я хочу знать об этом". Только когда по щекам побежали слёзы, король взжалился надо мной. Ранним утром и тан с мальчишкой на драконе улетели в порт. Больше их никто не видел. произнёс на одном дыхании и опустил потухший взгляд. Ведь мы начнём их поиски, правда? Волнение так просто было не унять, даже короткие фразы давались с трудом. Простите за мои рашатанные нервы, сделал глубокий вдох, утирая непослушные слёзы. Не думаю, что он вернётся. Неожиданно произнёс Винс, глядя на меня с каким-то особым сочувствием. И он неисправим, Мари. Он всегда предпочитал свободу ответственности. А теперь, когда знает, что вы в надёжных руках и о вас есть кому позаботиться, мужчина говорил вдумчиво и спокойно, подбирая слова и явно не желая меня ранить, но ощущение всё равно было такое, словно только что мне в грудь воткнули нож. Так тяжело стало дышать. Это неправда. На мгновение я закрыла глаза, желая спрятаться от настигнувшей боли. И ты не мог так со мной поступить, не мог меня оставить. Подумайте сами. Развён что-то вам обещал? Тем же спокойным тоном, взывающим к благоразумию, мне нанесли последний удар. Казалось, ноги вот-вот подкосятся, и я рухну без сознания. Перед глазами всё поплыло, мысли запутались, эмоции захлёстывали Господи, как же не хотелось во всё это верить. Я ведь полюбили его, открылось сердце, пошла за ним в никуда. Но и Винс был прав. Если взвешивать факты, ни обещаний, ни предложений руки и сердца со стороны Итана не последовало, а любить меня вечно он может и на расстоянии, наслаждаясь своей свободой. Вы всё врёте. Это неправда, настаивала я сквозь рваные вдохи. Простите, Мари. Я не желал вас обидеть, но и защитить увы у меня не было возможности. Король Винсент накрыл мои плечи широкими ладонями, и я резко дёрнулась, вырываясь из его рук. Всё чего мне сейчас хотелось, так это чтобы меня оставили в покое.